Кестроу-стрит. Я неспешно гуляю по Сан-Франциско, наслаждаюсь его изумительной красотой. Нигде не встречала я вместе столько образцов архитектурной изобретательности и разнообразия идей. А жаль только улицы сами по себе узенькие, не разойдешься. Вдруг вижу одну, пошире других, сворачиваю на нее. В городе я впервые, но название Кестроу-стрит Я, кажется, слышал раньше, не могу вспомнить, в связи с чем. Теплый полдень, в воскресенье. Жители высыпали из домов, сидят на верандах, разглядывают витрины, небольшими кучками тусуются на углах. И вдруг мне начинает казаться, что за чертовщина, будто вся эта публика за мной из-под тяжка наблюдает. На всякий случай останавливаюсь у зеркальной витрины, Тщательно оглядываю себя. Одежда, прическа, вроде бы все в порядке. Кажется, я мало отличаюсь от других пешеходов. Да, пора возвращаться в Москву. Именно так, наверное, начинается шизофрения. С манией преследования. Сзади слышу шаги. Похоже, ботинки на толстой солдатской подошве. Я останавливаюсь, шаги замирают. Я ускоряю ход, шаги тоже. Ну, ясно. У меня точно появилась мания преследования. Кто же будет за мной следовать в яркий полдень на многолюдной улице? Я резко разворачиваюсь и вижу... Женщину. Ничем не примечательна. Худощавая короткая стрижка, джинсы. Ботинки здоровые, с тупыми носами, на толстой подошве. От неожиданности она чуть не натыкается на меня. Потом приветливо улыбается, говорит. «Здравствуйте, как вы поживаете?» «Здравствуйте», — облегченно выдыхаю я. все таки значит, мне не померещилось». «А как вы поживаете?» Добавляю из вежливости. «Прекрасно». Я машу приветственно рукой, поворачиваюсь и, уже окончательно успокоившись, иду дальше. «Что за дьявол?» «Опять ее шаги в такт моим». «Какого черта ей от меня надо?» Я снова останавливаюсь, снова разворачиваюсь. Она снова приветливо говорит. «Здравствуйте, как поживаете?» «Прекрасно!» — отвечаю сердито. Она продолжает стоять молча, потом улыбается. В этой улыбке есть нечто странное. Нет, она не похожа на сумасшедшую. Выражение это знакомо каждой женщине. Это зазывный, приглашающий взгляд. Только обычно этот взгляд мужской. И тут я, наконец, вспоминаю. «Кэстро-стрит». Меня же еще в Чикаго предупредили, что здесь живут гомосексуалисты. Вот и флаги на домах с изображением радуги, мол, пусть расцветают все цветы на небе любви. В данном случае, впрочем, флаг имеет вполне прикладное значение. Он показывает, что квартиры в этом доме сдаются только однополым парам. И я все разом понимаю. Ну, конечно же, это центр секс-меньшинств. где собираются геи и лесбиянки. Они хорошо знают друг друга, а тут вдруг новый человек. ходит неспешно туда-обратно. Ясно, что он, то есть она, ищет свою компанию, а в данном случае лесбийскую. Не мужчину же к ней посылать. И послали женщину. Я бросилась на утёк в ближайший переулок. На углу обернулась. Моя преследовательница стояла на Кэстроф-стрит, Лицо её выражало крайнюю озабоченность. Я остановилась в Сан-Франциско у сорокалетней учительницы. Живет она одна, с мужем в разводе. Вернувшись с Кэстро-стрит, я рассказываю своей хозяйке историю о том, как я дефилировала по знаменитой улице туда-сюда. Теперь мне кажется это очень смешным. Мне хочется посмеяться вместе. Но она выслушивает мой рассказ без эмоций. Ни одной реплики в ответ. От неловкости я начинаю рассматривать фотографии на стенах. Вот портрет мужчины. Это бывший муж? Нет, мы фотографий экс-супругов не храним. Значит, любовь? Тоже нет, просто друг. Он недавно умер от спида. Рядом еще одна фотография. На ней моя хозяйка и другая женщина. Лицо волевое, черты резкие, стоят обнявшись. «Вот это и есть моя любовь», — объясняет она. Я прикусываю язык. Всё, я решаю до конца визита в Сан-Франциско никому больше не рассказывать о своем приключении на Кэстро-стрит. Кто знает, не ляпнешь ли опять что-нибудь лишнее. Через несколько дней друзья отвозят меня в гости в пригород Сан-Франциско. Это типичный американский дом-коттедж, в нем обитает типичная американская семья. Вернее, обитала, пока дети не выросли. Теперь старики остались вдвоем. Две замужние дочери живут с семьями отдельно. Сын-студент еще холост, но тоже переехал в город, снимает квартиру. Они показывают мне фотографии детей, внуков. С умилением рассказывают о каждом. Старики милы, немного старомодные, но с хорошим чувством юмора. Любят пошутить. Вот уж кто оценит мою прогулку в центре секс-меньшинств. Пожалуй, сделаю для них исключение. Я говорю, что собираюсь рассказать им нечто очень смешное. Они с готовностью принимаются слушать, заранее улыбаются. Когда я упоминаю Кэстро-стрит, мне кажется, что их лица слегка напрягаются. Когда заканчиваю, никакой реакции. Они больше не улыбаются. Старик, извинившись, выходит. Его жена шепотом объясняет. Их сын — студент, он гей. И не рядовой, а президент гей-клуба в университете Сан-Франциско. Им, конечно, мое приключение не кажется смешным. Через несколько дней я выступаю именно в этом университете. Перед лекцией друзья меня предупреждают. Будь осторожна. Декан колледжа... Известная в городе лесбиянка, она активно участвует в движении за права секс-меньшинств. Декан, немолодая крупная женщина, говорит громко и напористо. Когда я заканчиваю, первые же вопросы от студентов о том, как решаются проблемы секс-меньшинств в России. Я рассказываю, что до недавнего времени гомосексуализм считался уголовно наказуемым преступлением. Но теперь это в прошлом. В 1993 году закон отменен. «Когда?» — вдруг громовым голосом переспрашивает декан. «В 93-м? Значит, это варварство существовало почти до конца XX века? Позор!» — она грохает огромным кулачищем по кафедре. «Да как такое безобразие можно было терпеть так долго?» Меня впечатляет не столько сама «Гей Проблем», сколько интенсивность ее присутствия в жизни общества. Четыре члена Совета Сан-Франциско, высшего органа городской власти, вполне официальные представители секс-меньшинств. Среди остальных, как говорят в городе, тоже есть гомосексуалы, только скрытые. Однополые парочки тут встречаются в кафе, на скамейках, в парке, просто на улице. Влюбленно смотрят друг на друга, прижимаются, обнимаются. Впрочем, Сан-Франциско известен как город ультралиберальный. Любая свобода, в том числе и свобода выбора сексуальной ориентации, здесь предмет особой гордости. В других штатах внимание к этим проблемам меньше, или они просто не так откровенно демонстрируются. Но пропаганда гей-культуры идет очень энергично. И, на мой взгляд, вполне успешно.